Глава 11. Руководство по эксплуатации «Зефитрон Марк 5». 5. Б. Как ваша машина определяет погодные условия? от своей колыбели в Калифорнийской кремниевой долине до экстремальной жары пустыни Гоби, от стихийных лесных пожаров и сибирских льдов, автомобили под управлением искусственного интеллекта проехали по планете 9 миллионов миль. Им пришлось преодолевать сыплющийся с небес пепел норвежских вулканов, ураганы на американском среднем западе и китайский смог. А в Великобритании вообще не осталось ни одной полосы дорог, где не проехал бы автономный автомобиль. Все элементы собранных данных, какими бы ничтожными они не ни были, подвергали тщательному изучению и были использованы для модернизации технических средств в автомобилях всех марок. Воздяв правую руку вверх, Джек Ларсон опустил указательный палец подавая сигнал одному из двоих своих помощников. Дело номер 322 начал он, и видеозапись из едущего автомобиля появилась на планшетах членов жюри. Также велась проекция улицы в виде трёхмерной подвижной голограммы, вырисовываемой установленными на стенах лазерами, направленными на стол в центре помещения. Движущиеся автомобили были видны под всеми углами. Глядя на свой планшет, Либи по положению и близости дороги заключила, что ролик снят камерами высокого разрешения, встроенными в переднюю решётку радиатора автомобиля. В уголке экрана демонстрировалась различная статистика, в том числе скорость авто, погодные условия, уклон дороги и географические координаты. Данное происшествие имело место на участке нового градостроительства в непосредственной близости от Хеммельхенштеда, продолжал Джэк. Машина представляет собой Хаули и Ти, автономный автомобиль пятого уровня, изготовленного, как и большинство, из графена и пластика, армированного углеволокном. Единственный владелец ранний в аварии не попадал. Дорожный сбор и страховая премия уплачена своевременно. Загружено новейшее программное обеспечение. На экране планшета Либи видела, как машина едет на стабильной скорости 25 миль в час. Ролик переключился на объектив приборной доски. Температура наружного воздуха ровно 22 градуса, вел дальше Джек. Никаких атмосферных осадков, Автомобиль ехал на скорости на 5 миль ниже ограничения скорости для сухого асфальтового четырёхполосного шоссе, покрытие которого прошло восстановительный ремонт 3 месяцами ранее. В автомобиле находился один пассажир в условиях умеренного двустороннего движения в течение 22 минут подряд. Выскочив будто ниоткуда, белый мопед попытался обогнать авто. Либи невольно отпрянул. Упёршись в спинку стула в тревожном предвосхищении, её взгляд метнулся к голографической проекции, и у неё на глазах мопед юркнул в зазор между хаули и едущим впереди грузовиком, зацепив передний правым бампером легковушки. Внезапно мопед ввильнул влево. Ездок попытался взять его под контроль и развернулся, выписав полукруг. Позади него автономное авто резко затормозило. Но обогнуть его не сумела. Потом мопед так же внезапно, как и выскочил, опрокинулся в сторону, вместе с ездоком, скрывшись из виду под машиной. Джек снова поднял руку, чтобы дать второй сигнал. Без предупреждения картинка переключилась на камеру, закреплённую на шасси авто. На планшетах членов жюри и самом большом из настенных экранов появилась молодая женщина. неподвижно застывшая на дороге с конечностями торчащими под немыслимыми углами и разбитой левой половиной черепа. Рядом валялся её шлем. Либия отвела взгляд от планшета, но тут же наткнулась взглядом на то же изображение куда большего масштаба, застывшее на стене. Нахлынула тошнота, когда память на миг перенесла её на 2 года назад, на Бермингемскую Манроу-стрит. Либи увидела себя совершенно беспомощно стоящей на дороге, вдыхая запах резины шин, слыша хруст битого стекла под подошвами кроссовок и глядя на собственные ладони, запястья и манжеты блузки, залитые кровью. Моргнув, отогнала воспоминание. Из шести дел, представленных для расследования вчера, ни одно не было столь чудовищно натуралистичным. Либи повернула голову, чтобы взглянуть на коллег, но на их лицах не отразилось ни проблиска чувств. Они занимаются этим настолько давно, что выработали иммунитет к виду смерти. Либи нет. Хотя та и преследует её всю жизнь. Темноволосый и темноглазый представитель генерального медицинского совета встал на ноги и указал лазерным пиром на стену. Появилась красная точка. И ролик начал воспроизводиться заново в замедленном движении. Либи не поднимала век. Как видите, повел он. Когда издок появляется, автомобиль почти ничего не может сделать, чтобы избежать этого. Он делает, как это было запрограммировано, и резко тормозит, но столкновение неизбежно. Какова причина смерти? осведомился Джэк. Результаты вскрытия показали, что она наступила в результате серьёзных черепно-мозговых травм ствола мозга, лимбической коры и черепа. Вероятнее всего, смерть была мгновенной. А что случилось с её защитным шлемом? Поинтересовалась женщина в шотландке. Его что, сбило при столкновении? Да, он не был пристёгнут, как следует. Шлем был подвергнут независимым испытаниям. не обнаружившим ни волосяных трещин в оболочке, ни проблем с подбородочной ремешком или изъянов в его изготовлении. Суетное Чславе джак резко потянул носом. Это и есть первопричина. Помните мои слова. Глупая девчонка больше заботилась о внешности, чем о собственной безопасности. Либо открыла глаза и рот, чтобы запротестовать, но тут же тушевалась. Что нам известно о пассажире? Справилась представительница религий. Мужчина, 37 лет, работает в финансовом округе Лондона. Арестов и судимостей в личном деле нет, доложил Джэк. У него двое детей моложе 5 лет, и он единственный кормилец в семье. Очевидно, он был крайне потрясён произошедшим и ремонтом автомобиля, который пришлось произвести из своего кармана. А жертва Джек бросил на неё предостерегающий взгляд. Вам прекрасно известно, что мы никогда не называем погибших жертвами. Здесь нет жертв, если только мы не решим, что их кончина была неправомерной. Религиозная представительница понурила голову, будто собака после выволочки, а Джек продолжал. Владелице двухколёсного транспортного средства было 19 лет. Криминальное досье чистое, студентка театрального факультета, первый курс университета. Заслуживающих внимания издевенцев не имела. Либи вспомнились её собственные подростковые годы, особенно то, как изменилось её отношение к жизни, когда брат отнял свою. Всё радикально переменилось в тот миг, когда она обнаружила тело Ники, висящее на осветительной арматуре в его спальне. Раскол в семье образовался тотчас же, и с годами трещины становились всё длиннее и шире. Он умер по её вине и лебе никогда не простит себе, что позволила этому случиться. Ей никогда не избавиться от раскаяния за неспособность возвысить голос и высказать собственные опасения. Больше она подобного не допустит. В внезапном стремлении выступить в защиту погибшей взяла на дне верх. Жизнь девушки заслуживает большего, чем просто номер дела. Как её звали? Робко полюбопытствовала Либи. А что есть какая-то разница? отозвалась женщина в шатланке, наклоняя голову, от чувачки снова соскользнули к кончику носа. Да, потому что я хочу знать. Скосив взгляд, Та поглядела на одного из ассистентов в углу комнаты. Он пальцем пролистывал экран, и на планшете Шотландская мадам что-то появилось. Она хотела было ответить, когда Джек перебил её. Это секретная информация. Какие у неё были отметки? Опять-таки секретная информация, мисс Диксон. Но ли бездаваться не желала. Вы сказали, что она не имела и же девенцев, заслуживающих внимания. Какие именно у неё остались родственники? Засекречено. На сей раз Джэк развёл руками, будто в знак извинения. Но каждому в комнате было ясно, что верить ему нельзя. А как насчёт имени водителя, чей автомобиль убил её? Я ценю вашу любознательность. не меньшую, чем у возбудимого щенка, Джэк тряхнул головой. Однако боюсь, ничего из вышеозначенного не имеет ни малейшего отношения к результату нашего решения. Он поглядел на даму в шотландке. Какие-либо неисправности в автомобиле обнаружены? Чёрный ящик дал стандартный осмотр в купе с полной диагностической проверкой, и никаких ошибок не обнаружено, ответила она. С юридической точки зрения, я не сомневаюсь, что это человеческая ошибка, вызванная действиями ездока мопеда. Почему машина не попыталась уклониться от неё, не уступала либи, а только затормозила? Бросив взгляд на остальных, Джек закатил глаза, изобразив очередную фальшивую улыбку. Вам неизвестно, как автономный автомобиль принимает решение в сценарии жизнь или смерть. Мисс Диксон. Да, конечно, но, однако Джэк ничуть не интересуясь ответом Либби, перекрыл её. Тогда вам известно, что если автомобиль, подобный тому, который мы только что наблюдали, тормозит без поворота, значит это рассчитанный риск. И этот выбор сделан по весьма и весьма веской причине. Поглядите на левую и правую стороны голограммы, подхватил темноволосый менее снисходительно, чем Джек, но всё равно избегая встречаться с Либи взглядом. С одной стороны, припаркованные машины, с другой поток движущихся автомобилей. Поворот на полосу движения привёл бы к большему числу пострадавших. Рядом с припаркованными автомобилями проходит тротуар. Под этим углом видно, что там не меньше 20 пешеходов. Столкновение с любым из этих авто могло бы выбросить их на пешеходов. Могло бы, повторила Либи. Однако наверняка это неизвестно, не так ли? В комнате воцарилось молчание, и она осознала, что даже ассистенты Джека нервно переглядываются. Но идти на попятные Либи была ещё не готова. У вас есть проекция того, какие именно машины она бы ударила, материалы из которых они сделаны и силы, которые нужна, чтобы вытолкнуть их на тротуар? спросила она. Я я думаю, что у нас есть, промямлила дама в шотландке. А разве мы не должны располагать информацией такого рода, прежде чем выносить суждения? Мисс Диксон, начал Джек, направляясь к Либби и останавливаясь перед ней. Когда он навис над ней, она почувствовала себя совсем маленькой и незначительной. Вы бы предпочли чтобы автомобиль рассчитал курс действий, рискующий жизнью водителя и пешеходов, чтобы спасти глупую девчонку? Значит, множество людей должны были заплатить своими жизнями за ее идиотизм? Либи прикусила нижнюю губу изнутри, чтобы та не дрожала. Я думала, что эти расследования нужны для того, чтобы мы обсуждали случившееся и принимали решения совместно. произнесла Анна. А сегодня всё оборачивается, как вчера. Вы уже вынесли вердикт, и машина никогда ни в чём не виновата. Отступив на шаг, Джек ущипнул себя за переносицу. Насколько я понимаю, вы здесь второй день. Я не рассчитываю, что человек, подобный вам, способен постичь разработку программного обеспечения от и до. Однако рассчитываю, что вы доверяете тому, Что говорит вам ваше правительство? В программное обеспечение, используемое в искусственном интеллекте, внедрены принципы гуманизма, руководящие процессом принятия решения автомобилем. Чем снисходительнее становился Джек, тем больше подстёгивал откровенное неповиновение Либби. Вы пытаетесь заставить меня поверить, что искусственный интеллект обладает теми же когнитивными способностями, Что вы и я? Машина лишена жалости и сопереживания, и не оперирует нравственными нормами, как мы. Нам надо рассмотреть ещё массу дел. Так что, пожалуйста, лучше пойдём дальше, изрёк Джек. Если только больше никто не хочет добавить ничего уместного по этому делу, тогда, может быть, проголосуем. Остальные, за исключением Либи, выразили согласие. Будьте любезны, поставьте галочку в одном из двух окошек в углу экрана. Звонок телефона в углу комнаты не дал ему договорить. Один из его ассистентов снял трубку и Либе заметила, что он мгновенно побелел как плът. "Сэр", обратился он к Джеку. "Мы вынуждены на время приостановить слушание". Голограмма исчезла, и прерывистый писк заставил все головы обратиться к отпёршимся и широко распахнувшимся большим двустворчатым дверям двое массивных работников службы безопасности, обыскивавшие либе по прибытии. Поспешили внутрь с группой коллег, следующих по пятам. Не будет ли кто-либо любезен объяснить, что происходит, спросил Джэк. Извините, что прерываю, сурово начал более низкий из двоих охранников. Но возникла ситуация, требующая вашего неотложного рассмотрения. С помощью собственного планшета он листал экран, пока на нём не появилась трансляция новостного телеканала. Охранник спроецировал её на один из телевизионных экранов на большой стене. Тот показывал канал круглосуточных новостей, и на нём появилась впавшая в истерику женщина внутри движущегося автомобиля. мечущиеся от окна как ну и колотящие по стеклу кулаками. Либи сразу заметила, что та беременна. Кто это? осведомилась религиозная представительница. Вокруг изображения паникующей незнакомки вспыхнули четыре экранчика поменьше. Каждый показывал других пассажиров в других автомобилях, и все они были явно напуганы и озадачены. Jet спросила дама в шотландке вопросительно глядя на него. Бессмысленное выражение его лица красноречиво заявляло, что он знает об этом не больше, чем липпе. Включите звук, распорядился Джэк, когда на экране заговорила ведущая программы новостей. Для зрителей, только что присоединившихся к нам, сообщаем, что мы ещё пытаемся проверить достоверность этой прямой трансляции. Но если то, что нам сообщили, соответствует действительности, По судя по всему, четыре беспилотных автомобиля больше не подчиняются своим пассажирам. Мы всё ещё ждём официального заявления, но высказывается предположение, что автомобили, которые вы видите, были взломаны хакерами. Что за нелепость? свысока отмахнулся Джэк. Это невозможно. Они сеют панику, откликнулась дама в шотландке. Как можно такое показывать? Это безответственно. «Сейчас же дайте мне Вестминстер» по досекреченной линии. Джек повернулся к низкому сотруднику безопасности. Взгляд Либи переходил от пассажира к пассажиру. Каждый реагировал на происходящее с ними совершенно по-своему. Внезапно, когда появился пятый экран, челюсть у нее отвисла и дыхание перехватило.